глава 51 В зале где велись переговоры, в полголоса переговаривались между собой члены танской дипломатической делегации и отдельно от них советники императора. В дальнем конце зала происходили главные события беседа между императором и лордом кирхизом, который принимал участие Таан Суламура. Все присутствующие с тревогой ждали, чем же закончится эта беседа, соглашением или немедленным объявлением войны. Если бы они могли проникнуть в мысли императора в тот момент, когда таанская делегация вошла в зал, они бы знали точный ответ. Император отметил про себя, что все таанцы, начиная с наименее знатного лорда и заканчивая лордом Киркхизом, одеты в парадные военные мундиры, изумрудного цвета плащи, красные кители и зеленые штаны – На кителях красовали семи цветами радуги орденские ленты и позвякивали медали. Вечный император постарался скрыть улыбку при виде этих пестрых попугайских одеяний. Люди так выряжаются на банкет, а не для объявления войны. Сам же он одеялся как можно проще. На нем был его каждодневный элегантный серый мундир. Никаких орденов и медалей. Только один значок, свидетельствующий о том, что он глава империи. Небольшой золотой кружок с буквами АМ2 на фоне атамарной решетки. Вечный император не раз говорил Махоуне, что есть единственный способ выделиться в толпе разряженных вельмож. Быть одетым как можно проще. «И «Если вы босс всех боссов», — говаривал властитель, — «вам ни к чему это афишировать». Император встал и протянул руку Кирхизу. «Итак, мы пришли к обоюдному согласию». Лорд Киркист старался сохранять на лице выражение сонавитого спокойствия, но невольно расплылся в улыбке. «Да, мы пришли к согласию. В таком случае оставим нашим сотрудникам обсуждение деталей», — сказал император. «Окончательное подписание договора может произойти в удобное для нас время». Затем император обратился ко всем присутствующим. «Дамы и господа, позвольте мне высказать предположение, что наша работа близится к концу» и увенчаются мирным договором. «Приглашаю всех на прием по поводу успешного завершения переговоров». По взмаху императорской руки створки огромных дверей шипящим звуком раздвинулись. Таанцы невольно вытягивали шеи, чтобы взглянуть на длинные столы, ломившиеся от ядств. Под приветственные крики и смех Вечный Император пригласил гостей в банкетный зал. Этот банкет был звездным часом Мара и Сена пиком их долгой карьеры, поставщиков двора Его Величества. Они не пожарили ни денег, ни усилий, чтобы этот пир стал одним из самых замечательных и необычных в истории Империи. Начать с того, что им досталась нелегкая задача сделать максимально уютным огромный корабельный банкетный зал. Для этого они приказали оставить некоторые передвижные перегородки и драпировали их тканями мягких оттенков, чтобы атмосфера в зале стала теплее. Столы были расставлены так искусно, что никто из гостей не чувствовал себя отрезанным от средоточия вечера, императора и киркиза, которые сидели друг против друга за главным столом. Мар и Сен отказались от верхнего света и установили скрытое освещение, которое выгодно подчеркивало бликами серебро посуды. В приглушенном свете подаваемые блюда выглядели особенно аппетитно. Но величайшим чудом была сама еда. Естественно, коль скоро император был хозяином вечера, меню состояло преимущественно из таанских кушаний, приправленных соусами и специями, которые должны были прийтись по вкусу именитым таанцам. Что касается прислуги, то здесь Мар и Сен превзошли самих себя. Обслуживание автоматами или дорогими роботами-официантами не ценилось, так как обслуживание обычными официантами. Поэтому было решено, что за столом будут прислуживать претарианцы. За спиной каждого гостя стоял дюжа детина в парадной форме, готовый по первому знаку налитому вина принести новое блюдо, убрать ненужную тарелку. Однако участие претарианцев в банкете больше всего нравилось адмиралу Лидо. Он мог только мечтать о таком благоприятном для себя повороте. Сейчас он взял бокал с вином и медленно потягивал приятный напиток. Мысленно похваливал Мара и Сэна. «Жаль только, что это будет последний банкет в их жизни». Ледов встретился взглядом с сидевшим напротив полковником Фоли и поднял свой бокал в молчаливом тосте. Фоли также молча приподнял свой бокал.